Глава десятая Ситуация выходила крайне интересная С артовыми еще все более-менее понятно Они у нас ребята мутные Но откуда здесь взялись Асокин групп Которые были упразднены еще в 2019 году? Странно Прям слишком странно Избавив фуры от жучков и навигационных меток, мы решили временно спрятать их возле Ореса. Утром отдам странную жижу на анализ Князеву. Возможно, он сможет понять, чем именно барыжил Улей. А со всеми грузчиками пришлось разбираться в индивидуальном порядке. Без лишних слов мы погрузились в пазики и отправились в Ижевск забирать всех, кто оказался под ударом. Тошек должен был отзвониться 25 минут назад. Они наверняка уже заподозрили что-то неладное», — предупредил худощавый, которого на самом деле звали Богдан. Или, как он представился, Данчик. «Что будем делать, если они начнут названивать мне?» «Скажем им правду», — спокойно ответил я. «Чего? Вы же сейчас шутите? Да если я скажу им, что слил всю инфу, они же порешат не только наших близких, но и всех, кто остался в рабстве Улья». «Они обожают показательные казни. Все зависит от подачи». Я наотмашь врезал Данчику по щечину, а затем наставил на него пистолет. «Ай, да за что опять-то?» Жалобно возмутился он. «Вот, слышишь свой тон? Так и скажешь. Всю охрану замочили, а нас держат в заложниках и избивают жестко. Вы пытались отбить товар, но в итоге получили звездюлей и теперь сидите в заложниках у маньяка Асокина. Поверь, им невыгодно будет убивать ваших сейчас. Смысла ноль. К тому же я сильно сомневаюсь, что у них в Ижевске и Кизу столько народу, что они прямо будут караулить каждый дом, в котором живет ваша родня. Вы не понимаете, Федор Александрович, синий конченый человек. Он, в отличие от вас, настоящий маньяк. Был у нас общий друг, такой же бродяга по жизни. Перешел дорогу не тому парню и попал к нам. Так вот, за то, что наш друг опоздал на пять минут, Синий вышел из себя и насмерть забил его ножом. 36 колотых ран. Там не было шанса. Разные вещи. Уже через два часа мы заберем всех ваших. Группа А поедет в Ижевск. Группа Б в Кес. Ваш Синий не успеет среагировать. «Очень хочется верить», — вздохнул Данчик и с грустью уставился в бронированное окно. «Больше всего в этой жизни не люблю ложных надежд, потому что боль от отчаяния увеличивается в разы, когда вижу, что ничего не выгорело, да и не могло выгореть, по сути. Не надо сейчас» скатываться в пессимизм. «Скажи спасибо, что я вообще решил вас спасти». «Спасибо, но без тех, ради кого я живу, мне жизнь не мила». Как поэтично. Тем не менее, подождать осталось всего два часа, и все будет хорошо. После этих слов Семен очень внимательно посмотрел на меня через зеркало заднего вида. И я прекрасно понимал его мысли. Утверждать, что все будет хорошо в ситуации, над которой не имеешь контроля, отвратительно. Но сейчас мне нужен был готовый и собранный боец. Кто знает, что нас там ждет. Возможно, Синий реально отморозок и уже послал за родственниками грузчиков убийц. Тогда нам придется отбиваться. А в таком деле лишних рук не бывает. Господи! Данчик вытащил старый кнопочный мобильник. Это Синий. Прекрасно. Я снова врезал грузчику по лицу и вытащил пистолет. Отвечай. И говори все так, как мы договаривались. Хорошо. Вздохнув, ответил Данчик и приложил телефон к уху. «Да. Алло. Да. Нет, он мертв. Всех замочили. Прямо на подъезде. Все кости переломали, а товар забрали. Я не знаю. Нет, наверное. Я... Мы все у него в плену. Он... Он... Дай сюда». Я выхватил телефон. «Добрый вечер. Господин Синий?» «Федор Александрович, ну, конечно». «Как я сразу не догадался!» — прорычал очень недовольный голос. «Буду краток, я сейчас работаю над своим ментальным здоровьем!» Сотрудники жаловались, что я якобы не умею контролировать свой гнев. «Так вот, то, что вы украли, стоит очень и очень дорого, и я уже на грани нервного срыва!» «Скажите, что вы будете делать с грузчиками?» «Расчленю и утоплю в болоте, хотя, если быть точнее, это трясина, но вы не переживайте!» Я обязательно сделаю фотографии и отправлю лично вам. Почему? Да потому что никакая мразь не смеет лезть в мой город». «Ваш город!» — усмехнулся Синий. «Вы не слишком ли много на себя берете, ваша светлость? Я беру ровно столько, сколько могу унести. Еще хоть раз ваши машины или люди покажутся у меня в городе, я займусь вами лично, господин Синий». «И не только вами. Я устал от вас и вашей организации кретинов». Погодите, ваша светлость. А как же деловой подход? Наркота, которую вы привезли в мой город, это не деловой подход. Кто вам сказал, что это наркота? Я так искренне думаю, но вы можете облегчить мне задачу и рассказать, что же это такое. Давайте поступим следующим образом. Вы не будете убивать моих грузчиков, а отправите их вместе с грузом обратно в Ижевск. А я же со своей стороны дам вам слово, что Улей больше никогда не появится в Перми. Конечно, не появится, ведь всю грязную работу за них будут делать представители гильдии убийц и псы апокалипсиса, но даже так звучит сомнительно. «У Перми очень удобное логистическое расположение. Это последний крупный город перед Уральскими горами. Дальше уже только Екатеринбург. И к кому же мне обращаться, если вы не сдержите слово? Кого искать? И что говорить, мол, некий господин Синий пообещал мне больше не трогать Перми, но в итоге не сдержал слово? Вы бы на моем месте смогли довериться совершенно незнакомому человеку, чьего настоящего имени даже не знаете? Давайте искать консенсус. Нет, не я это начал». Еще хоть раз сунешься в мой город, сделаю из тебя реально синего. С этими словами я закончил вызов. Вот и все. У нас есть немного времени. Лихо вы его. А с такими личностями по-другому нельзя. Только дашь слабину, все, будешь в их власти. Синий же так просто не отстанет теперь. Вы готовы, что они начнут на вас охоту? Скажу по секрету, они уже ее начали. С того самого момента, как мы прихлопнули верхушку Альт Траста. Усмехнувшись, ответил я, да, и если бы я не знал, на что иду, то даже не стал бы рисковать. В подобных делах важен просчет будущих шагов и сил противника. Здорово. Как жаль, что я в свое время ничего не считал. Мой план в итоге сработал. Мы без проблем собрали всех родственников и направились обратно в Пермь. 36 человек. И куда мы их повезем? Поинтересовался Семен. «В особняк Лосинских. Да, там вовсю идет перестройка, но думаю, что для временного жилища он вполне подойдет», — сонно зевнув, ответил я. «Жалко только, что потом придется сразу на учебу ехать, мы даже в зал не успеваем. Так поспи сейчас, я-то могу и днем в тачке вздремнуть». «Ага, только меня все не отпускает вопрос, какого черта там делали Асокин Групп, их же пять лет как не существует». «Так это могли быть старые упаковки». А что с артовыми? Каким образом они стали сотрудничать с преступниками? Ну, так все не так просто, как кажется. Крупные организации всегда переплетены огромным количеством взаимосвязей. Они сотрудничают со всеми, кто не вредит имиджу и приносит выгоду. Не вредит имиджу, а мы точно про улей и мега-арт сейчас говорим, усмехнулся я. Все верно, просто бывают настолько грамотно замаскированные организации, что ты никогда не найдешь их связь с криминальными ячейками. Была у нас ситуация в 56 году, тогда молодой деда Гавр пытался раскрутиться. А в Союзе раскрутиться было тяжеловато, поскольку всюду была негласная монополия. И так уж вышло, что попался ему на глаза один небольшой молочный комбинат. Он давай с ним работать. И вроде все было хорошо, пока в один прекрасный день к нам на порог дома не нагрянули товарищи-милиционеры. Говорят, мол, молочный комбинат принадлежит очень серьезной преступной банде, а в начале 50-х было, ой, как неспокойно с криминалом. Ну, деда Гавра, как зажиточного гражданина и ученого, конечно же, попытались подтянуть. Благо, что у нас было очень много друзей в органах. В общем, смогли доказать невиновность и выкрутиться. А история-то к тому, что деда Гавра нельзя было назвать глупым. Вот вообще никак. Но даже он со всеми своими знаниями и невероятной чуйкой смог прошляпить момент, что молочный комбинат под бандой ходит. Хорошо, и что же такого могли производить Асокин Групп, что его до сих пор продают? «Даже предположений нет», — с грустью вздохнул Семен. «После ситуации с Аресом я вообще начинаю подозревать, что мне много не договаривали. «Хотя, может быть, я не такой уж и ценный член семьи был?» «Ты это дело брось. Ценный — не то слово. Конечно, я многого не помню из прошлого, но, по крайней мере, сейчас ты для меня крайне ценный член семьи, и тебе-то я рассказываю практически все». «Это меня очень радует», — улыбнулся фамильяр. «Но, если что, я никогда особо и не напрашивался. Может быть, еще и поэтому...» «Может быть. А еще я думаю, что они могли не говорить, чтобы уберечь тебя. Не размышлял об этом? Возможно, оно звучит слишком неправдоподобно. От чего там меня нужно было уберегать? Только если от ублюдка Кеши. Но пока были живы твои родители, он не сильно меня донимал. Не понимаю». «Поверь, для меня это точно такая же загадка, как и для тебя. И я очень надеюсь, что Князев нам расскажет хотя бы об этой жиже. Кстати, Катецкий не сказала, что старший Артов хотел со мной связаться?» «Может быть, мне стоит согласиться?» «Уверен, что это не ловушка?» «Сильно сомневаюсь. К тому же Ксюша сказала, что он уже против нашего с ней брака». «Странно, но ладно, артовы, конечно, народец ушлые но в откровенную чернуху явно скатываться не будут. Они же все-таки искренне считают себя дворянами Новой России», Семен театрально изобразил аристократа. «Вот и славно. Я взглянул на часы. Ох, нет, я все же обязан хоть немного подремать». «Тем более сегодня факультатив у Шаляпина. Надо быть хоть немного в сознании». «Давай. Я всегда говорил, что лучше поспать хотя бы два часа, чем не спать вовсе. Так будет легче», — заверил Семен. И, похоже, кот ошибся. Когда мы прибыли в особняк Лосинских, в котором уже вовсю громыхали строители, я едва смог открыть глаза. Ощущение было сравнимо с последствиями криозаморозки. Это один из древнейших способов недорогих путешествий по космосу. Корабль разгоняется за счет планетарной орбиты, а затем выстреливает собой в нужную сторону. Полет может занимать от 10 до 250 лет. И когда просыпаешься, чувствуешь себя примерно так же. Тело ломит, глаза режет, в голове полная каша. Ничего не понимаешь и пытаешься вспомнить, как ты сюда попал. Подобное входило в систему тренировок у Эрарата, Правда, тогда я пропутешествовал в Криосне где-то около десяти лет. «И что дальше?» — осторожно поинтересовался Данчик, когда мы проводили всех в особняк. «Мы не можем быть нахлебниками, да и не имеем права, вы для нас такое добро сделали». Как-то это не очень с нашей стороны. «Раз ты у нас куратор, дорогой друг», — я похлопал худощавого по плечу, — «значит, ты и соберешь список, кто что умеет, у кого какой опыт работы». И я заметил, что там есть пенсионеры. Их можешь не спрашивать, с ними я потом отдельно разберусь. Вопрос у меня только с детишками. Совсем мелочь, наверное, пока пристроим в частный сад». Я за сегодня наведу справки, а вот старших, думаю, можно пока отправить в лагерь, правда, там сироты. Но они адекватные, не злые, примут всех как своих. Да и программа учебная у них примерно такая же, как в средней школе. Просто частных среднеобразовательных заведений у нас в Перми нет, а в имперские школы и гимназии нужна хотя бы справка о временной прописке. Если вы начнете регистрироваться до того, как я разберусь с Ульем, есть шанс, что вас найдут. Поэтому лучше пока сидеть тихо». «Да, это логично. Список я составлю. Денег у нас немного, но мы соберем все, что есть». «Ой, давай без этого, ладно? Как-то некрасиво, мы же не обнаглевшие. Вот это видел!» Я показал перстень с ярко-синим камнем. «Губернский дворянин? Ну, вас по всем новостям показывали. Проще перечислить тех, кто не видел. И что с того? Моя работа заботится о людях, особенно о тех, кто попал в беду. Поэтому составь списки». «Со всем остальным...» «Порешаем. Кухня есть, газ подведен, электричество, вода, несколько туалетов — все в вашем распоряжении. Если кому-то чего-то не хватает, пиши мне. Мои люди все довезут». «Вы правда существуете?» — Данчик ущипнул себя за руку. «Не все власти имущие — полное дерьмо», — кисло улыбнулся я. «В общем, мне пора на учебу. Если что, пиши». Попрощавшись с куратором, я подошел к барашку Борису и всучил ему котлету из новеньких соток. Вот деньги, купи еды на всех нормальный, никаких дошираков и прочего сублимированного хрючева. «Ну что уж вы так, я нормально питаюсь». С этими словами Рогатик показал огромный бицепс. «Прекрасно знаю, что нужно человеку, чтобы быть здоровым». «Мне вот все было интересно». Бронированное стекло кабана опустилось, и к нам выглянул Семен. «А если ты начнешь есть шашлык из баранины, это же не будет считаться каннибализмом?» «Слышь, умник, сегодня же отправлю тебя к Беллс на два дня», холодно произнес я, ибо Борис нахмурился и начал размышлять. «Да шутка же, фамильяр тут же спрятался за толстым окном. В общем, с едой не оплошай, рассчитываю на тебя». Я похлопал барашка по огромной накаченной руке. «Я понял, босс», — Борис вдохновенно щелкнул пальцами. «Что такое?» «Это не каннибализм. Мы же на 95% люди, а рога и уши, ну, они похожи, конечно, на бараньи, но по факту это совсем другое». «Господи, я хлопнул себя по лбу. Вот давай мы договоримся следующим образом. Если этот наглый котяра тебя еще раз обидит, то сразу говори мне. Идет». «Он меня не обижал, босс. Я в целом». «Ладно, спасибо», — слегка растерянно ответил здоровенный рогатик. Тяжело общаться с теми, кого всю жизнь угнетали. Они относятся к доброте с недоверием. Как будто за моими словами спряталась острая, как бритва, ложь. И речь сейчас шла далеко не только про филинидов, попрощавшись со всеми штурмовыми группами рога и пушки. Мы с Семеном быстро поехали в сторону Полимага. Эх, даже дома не ночевал, а у меня ведь там и Ришка с Викторией. Но будем верить, что они не разнесли квартиру из-за очередного глупого спора. «Вот я сколько раз тебе говорил, не шутить так», — строго спросил я, когда мы уже выкатили на основную дорогу. «Константинополь не сразу построился, я стараюсь, к тому же он реально задумался», — захихикал наглый фамильяр. «Учебником по биологии за шестой класс ему надо по голове стукнуть. Там как раз все про разнообразие видов». «Тем не менее, давай-ка не нагнетать, договорились?» «Договорились? Ты бы поспал. От Чуихи до Полимага ехать двадцать пять минут». «Но это если игнорировать правила дорожного движения». «Ага, я уже послушал твоего совета. Это было не пробуждение, а воскрешение». «Погоди». В кармане завибрировал мобильник. Ириска звонит. «Слушаю». «Хозяин, мы приехали домой. Девочки спят, но наготовили много еды. Если эта летающая курва все не сожрет, вам с мохнатым дебилом завести в полимак». «О, было бы славно». «Поняла. Заряжу несколько контейнеров». Горничная проявляет себя в мелочах, в наряде, в поведении, в искреннем желании, чтобы хозяин и мохнатый дебил не остались голодными после долгой ночи. Честно, я очень рад, что в моей команде появилась ириска. Да, наша первая встреча была не самой приятной, но что поделать, порой страшная ссора становится поводом к самой крепкой дружбе. А тем временем подвеска кабана в очередной раз показывала, что у нас тут тяжелый люкс, а не кредитная рисовозка. Отработала каждую неровность на все 120%. Только вот эти плавные покачивания в итоге действовали на меня убаюкивающе. Но ультиматы в критических ситуациях не засыпают. Они просто очень медленно моргают. Очень медленно. Конечно же, меня отрубило, но на этот раз я даже проснулся, а не воскрес. Семен вытащил мою студенческую форму из квантового кармана. Пришлось очень быстро переодеваться прямо в машине. Неудобно, но что поделать? Выбежав из Мерседеса, я с сожалением заметил, что опаздываю уже на три минуты. Но ничего, думаю, Рейсбих не будет сильно орать. Хотя, кто его знает... «Он человек высоких принципов и послабления давать не любит». Быстро поднявшись по ступенькам, я распахнул здоровенную дверь и тут же врезался лицом во что-то мягкопружинистое. «Попался?» — послышался радостный девичий голосок. Подняв взгляд, я с ужасом обнаружил, что врезался в высокую, сочную, загорелую блондинку. «Кажется, она готовила хот-доги на дне открытых дверей, ибо девчонок такого роста у нас было мало». «Привет!» — улыбнулся я, пытаясь обойти ее. «Извини, я опаздываю». «Я вижу», — радостно кивнула блондинка и указала на свою фиолетовую повязку дежурного. «Федя, ты плохой мальчик и будешь наказан». «Ммм, что?» «Я не совсем понял юмор, но потом вспомнил, что со мной делали танцовщицы, которые застряли по дороге к Хрюкову. Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз». «Как это нет, если да?» — блондиночка тут же попыталась схватить меня, но я увернулся. «Прости, но я правда спешу». «А я дежурная. Если не отчитаешься передо мной, то я занесу опоздание в основной журнал». «Так заноси, я ж не против». «Как это? Ты разве не хочешь в клуб «Элит»?» «Господи, да мне на пары надо!» «Не пущу!» — блондинка на удивление быстро кинулась на меня. «Хватка, как у медведя. Конечно, это не Вика, но тоже очень сильно». Видимо, спортсменка. Пришлось применить максимальную ловкость, чтобы избавиться от прилипалы и пулей устремиться к аудитории Рейсбиха. «Негодник!» — возмутилась она. «Какой вертки! Я же тебя потом все равно поймаю!» «Надеюсь, что нет!» — усмехнулся я и забежал на лестницу. Интересно, это был подкат или ей просто нечего делать? Такое ощущение, что второе. Все же знают, что я типа мушартовый, а против нее здесь явно никто выступать не будет. Вежливо постучавшись в дверь, я заглянул в аудиторию. «Направленного снаряда, потому что перегрузка может нанести непоправимый вред вашим конечностям», Антон Палч повернулся ко мне и всплеснул руками. «Ну надо же, какие люди!» «Что, Асокин, почувствовал всенародную любовь и сразу решил, что пунктуальность — это не для тебя?» «Прошу простить, выдалась не самая легкая ночка». Нелегкая ночка!» — усмехнулся Рейсбих. «Слушай, мы же сразу договорились со всеми, что мои занятия пропускать нельзя». Я же потом с тебя буду спрашивать в три раза больше, чем с остальных. Заруби себе на носу, что магические основы пропускать нельзя. И мне плевать, что какой-то псих убил твоих родителей возле театра, ты обозлился на весь белый свет и теперь гасишь ублюдков по подворотням в костюме летучей мыши». «Мне плевать даже на то, кем ты станешь в итоге сейчас. Это меньшее из того, что нас всех должно волновать, потому что дисциплина, мать вашу, является неотъемлемой частью нашей жизни». Асокин, ты меня понял? Ты меня услышал? Так точно. Нет, все-таки я обожаю этого преподавателя. Славно, а теперь живо на свое место. Бегом, бегом, бегом, ну! «Семенчук вся испереживалась, что ее партнера для шуток нет, а до свидянца и вовсе вошел в депрессию». «Я доведянц», — поправил Давид. «Плевать», — рявкнул Рейсбих. «Я не потерплю, чтобы студенты опаздывали на мои пары. Почему? Да потому что если вас потом пришьют из-за глупой ошибки, кто будет виноват?» «Стоянова, ответь нам». «Сам студент», — гордо ответила студентка. «Ни хрена не так», — воскликнул Антон Палч и ударил кулаком по столешнице. Будет виноват остолоп, который не смог нормально научить студента самообороне. Асокин, брызни Стояновой в лицо водяной сферой, а то искренне верит, что она тут умнее всех. В общем, товарищи, мы все с вами в одной лодке, и если мне позвонят и скажут, что кто-то из вас помер в глупой стычке, я уйду в запой. Не потому, что мне вас жалко, или я прикипаю к своим студентам. Нет, нафиг вы мне сдались, жалкие генераторы моего геморроя. Это в первую очередь ударит по моей самооценке как преподавателя. А Рейсбих, как оказалось, такая лапочка внутри. Он сейчас так филигранно врал, что я даже восхитился. Видимо, что-то страшное случилось в прошлом. Вот он и пытается до нас донести. Поэтому давайте закрепим... За стенами полимага вы можете быть кем захотите. Летучими мышами, человеками-пауками, человеками-муравьями, росомахами, курвобоберами и прочими квадроберами. Но как только вы пересекаете дверь полимага, все, вы студенты. Меня не волнуют ваши проблемы на той стороне. Полимаг за вас отвечает. И вы должны ответственно относиться к обучению. Это вам не бакалавриат замшелого вуза из нижних засранчиков. Это полимаг! От обучения в этом вузе зависит ваша жизнь. Понятно? Так точно, хором отрапортовали мы. Разрешите обратиться? Я поднял руку. Нет, Асокин! То, что ты не сделал в своем супергеройском костюме дырку для того, чтобы успеть помочиться, пока крашишь очередного лба, сугубо твой косяк. Терпи до пятиминутки. Что делать, если поймал дежурный? А кто там сегодня? Рейсбих задумался и почесал синюшную щетину. Громова, что ли? Блондинка, загорелая, высокая. Ну, громова. А старшая или младшая? Точно не скажу. Ай, без разницы. Это наши чемпионки по легкой атлетике. У них одна нога, как весь ты толщиной. Если эти лошади тебя поймали, то просто напиши мне сообщение, чтобы я позвонил в ритуальное агентство. Они из очень могущественной семьи и обожают, как бы это правильно сказать, шутить над другими. Погоди, а при чем тут они? Одна из них меня поймала на входе. «И ты смог вырваться?» — удивился Рейсбих. «Но было тяжело. Конечно, тяжело. Но это, наверное, младшая была. Старшая бы просто на тебя села, и все. Ты бы там же и кончился», — отмахнулся Антон Палч. «Это касается всех. Если видите длинноногую загорелую блондинку выше вас на полторы головы из с фиолетовой повязкой на руке, бегите в мужской туалет». «Извините, а если я не могу пойти в мужской?» — поинтересовалась Стоянова. «На девочек они не нападают!» «Солидарность!» «Разрешите обратиться!» — на этот раз руку поднял Давид. «Что тебе, свидянц? «А старшая прям точно сядет?» «Подотри слюни и выкинь это из головы! Не нужна тебе такая машина, брат!» Загоготал Рейсбих. «Ну ладно, все важное обсудили. Теперь переходим к главному. Записываем. Энергетический луч. Не конструкт, а просто конфета против ублюдков. Эй, там наверху, накиньте на на цепь. Что-то мне не нравится его жуткий взгляд».